Глава девятнадцатая. Подарочек. Бестия. Чем ближе подъезжал к конечной точке назначения, тем больше начинал нервничать. Кровь стучала в висках, сердце отбивало нервный ритм, пальцы все сильнее сжимали руль. Пытался успокоиться, но даже дыхательные практики не особо помогали. Проклятие. Мне было бы намного спокойнее не быть в багажнике Лины. Если бы я ехал один, то вообще бы никакого дискомфорта не испытывал, кроме азарта и желания скорее покрошить варгов на части. Когда отправлялся на это задание, то меня переполнял чисто профессиональные интересы и боевой азарт, но теперь... Теперь в моем багажнике лежала Лина, и это меняло все. Я тяжело вздохнула, осознавая, как мне страшно. На самом деле страшно. Виду я, конечно, не подавал, и если бы меня сейчас кто-то наблюдал со стороны, то он не смог бы понять, что я чего-то боюсь. Видок у меня был решительный. Но на самом деле я жутко боялся, причем даже не знаю, чего больше. Того, что некий заказчик похищения Лины навредит ей. Того, что что-то пойдет не так, я не успею прийти на помощь, и Лина окажется убита. Или того, что именно этой ночью, по моим ощущениям, у Лины должен был начаться выплеск энергии Кьюрса. И что я с ним буду делать? А что, если ее бомбанет магией именно в тот момент, когда я отойду? Что мне вообще со всем этим делать и как спасти наше совместное будущее? Снова тяжело вздохну и свернул с оживленной трассы на узкую дорожку. Она вела через лес, и ее не было на карте, но она была обозначена в навигационном артефакте-голограмме. Интересно, значит, специально к Логову дорогу провели, вложив в это немаленькие деньги, кстати. Что сразу отметил, лес вокруг был без единого намека на нечисть. Не потому что лес тут какой-то особенный, а потому что малейшую нечисть в этой области отогнали далеко мощными артефактами. Еще даже на подъезде к конечной точке я начал примечать их энергетику. Нечисть отгоняли не просто так, а явно с целью, чтобы ни одна тварь не могла донести мне информацию о том, что тут происходит. Была глубокая ночь, но сна не было ни в одном глазу, а в крови начинал закипать адреналин. Я ехал через сплошной черный лес, прислушиваясь к сторонним звукам, но не примечая ничего особенного. Ну, не считая полного отсутствия малейшей нечисти, да. «Ты как?» – тихонько спросил я у Фесси. Тот прострекотал в ответ нецензурные ругательства в адрес варгов, и я усмехнулся. Да, моим инсомнио, особенно приближенные ко мне нечисти, такие отталкивающие артефакты не навредили. Фесси, например, мог относительно легко преодолевать такие барьеры. Но он все равно их ощущал, и ему это было неприятно. Кстати, об инсомнио. Как раз когда мы въехали на территорию всех этих артефактов, я ощутил подозрительно знакомые колебания аур из моей же тачки. Очень подозрительные. Фися, а ты не подскажешь мне, почему от багажника моей тачки слегка фонит недовольный жужжей и мимишкой?» Как можно более непринужденным голосом спросил я. Нет. «То есть ты не имеешь ни малейшего представления, когда они успели заскочить в багажник?» Нет. «И ты, разумеется, не отвлекал меня, чтобы Жужа с Мимишкой залезли ко мне в тачку, пока я сосредоточился на споре с тобой?» Нет. «Я за твое «неть!» Тебе знаешь, как сейчас дать?» Процедила я сквозь зубы. Дилман недовольно заворочился укрытым мороком, чтобы никто его не мог увидеть. Фессия, разумеется, чувствовала мой негатив, который я даже не пытался сдерживать. Потому что ну какого фарна вообще происходит? Мои же собственные инсомнио сговорились и забрались в тачку, действуя слаженной командой. Из-за ауры раздраженного Фессии я не заметил сразу остальных. Нет, ну нормально вообще. А мне теперь что делать? Останавливаться я уже не мог, мне оставалось ехать пару минут, и любая остановка будет выглядеть крайне подозрительной. «Моя твоя любить», – подхалимски пискнул Фейся. Я вздохнула, осознавая, что везу к Варгам не только Лину, но и свой тварюшный детский сад на выгуле. В этой спецоперации абсолютно все шло не по плану. Но, кажется, мне оставалось только смириться с этим и получать удовольствие. Впереди показались огоньки. Я еще сильнее сжал руль, внимательно вглядываясь в раступающуюся темноту. Я подъезжал к высокой бетонной стене метров пять высотой. Мда, окопались так окопались. У железных ворот уже стояло два варга, явно поджидающих меня. Все в черном, на голову накинуты капюшоны, на лицах маски в виде красных черепов. Ауры из-за масок совершенно несчитываемые. Я вдохнул поглубже, открыл дверцу экипажа и вышел на улицу, осматриваясь и переключаясь на рабочий лад. Моя задача сейчас была – считать максимум информации по артефактам и защитным чарам, чтобы инквизиторы знали, как быстрее и с минимальными потерями пробиться внутрь. И я огляделся и мысленно присвистнул. Различных охранных, маскировочных и боевых артефактов тут было много. Очень много. Все вокруг было утыкано ими, а сама бетонная стена представляла собой такой мощный фарш из всевозможных защитных чар, что аж волосы вставали дыбом от ощущения энергетики этой защиты. Вот это масштаб. Да, прорываться будем с боем. Ну, либо с хитростью. Крошечный сканирующий и записывающий артефакт, спрятанный у меня за ухом, активно работал, быстро считывая информацию и выводя мне ее на линзы, которые я ранее нацепил на себя. Очень тонкий, распределенный по всему глазу, чтобы контур линзы нельзя было заметить со стороны. Ходить в них было неудобно. Годились они лишь на пару-тройку часов, но мне они вообще были нужны лишь на несколько минут, чтобы в автоматическом режиме составить список всех артефактов и чар, которые я сейчас вижу, и сразу же отправить его ментальным посылом на заранее заготовленный для того артефакт, около которого сейчас должны дежурить инквизиторы. Ну и отец мой сразу всю эту информацию получал, чтобы не только инквизиторы были в курсе происходящего. Ко мне шагнули варги. «Груз на месте!» «Вся на мази!» Мерзким тоном произнес я голосом Харрисона, копируя его интонации. Эту дурацкую фразочку он вставлял и к месту, и не к месту, так что приходилось соответствовать. «Тащи в дом! Тачку оставь!» Я двинулся к багажнику, один варк последовал за мной, стоя почти плечом к плечу. Улизнуть от него не было никакой возможности. Так что, открывая багажник, я лишь молился, чтобы Жужа и Мимишка не выпрыгнули радостно мне навстречу, иначе битву придется начать прямо здесь и сейчас. Но обошлось, ух. Никто на меня из багажника не выпрыгнул и вообще, кажется, мои инсомню заползли в сумку к линии. Это была хорошая и плохая новость одновременно. Хорошая, потому что Варк около меня никакую нечисть сейчас не видел. Плохая, потому что мне придется тащить эту сумку в логово варгов. И что тогда? — Груз живой, — небрежно уточнил варг. Меня внутренне перекосило от такого пренебрежительного отношения к живому человеку, как к какому-то предмету. Че сделается -то — че сделается-то? — мерзким тоном хохотнул я. «Ну, — Зашибись, тащи в дом. Заказчик ждет. Я подхватил сумку и вместе с варгами вошел на территорию их логова. «И да поможет нам сегодня Пресвятая Эмилия Или тут помощи лучше просить у проклятого Маркса? И я был готов молиться уже кому угодно». Шагал к особняку, непрестанно сканируя обстановку вокруг и чувствуя под ногами специфичную энергетику. Ну, очень специфичную. И говорить это могло только об одном. У них на территории особняка весь оружейный склад находился под землей. И эта энергетика ощущалась на всей территории за бетонной стеной, а тут было больше гектара земли, и ноги прямо таки горели от плотной магии. «Плохо дело. Это значило, что сражаться на этой территории будет очень тяжело. Любой неправильный шаг может привести к тому, что тут все взлетит на воздух». Эту информацию я тоже немедленно отправила отцу инквизиторам. Вместе с моими теоретическими прикидками о том, сколько оружия, судя по моим ощущениям, может храниться под землей. Особняк был построен в современном стиле, без излишеств, но с максимумом света. Белые стены, панорамные окна, стеклянные двери классика модной тенденции. Нас никто пока что не встречал, но на территории особняка тусило много варгов. Кто-то просто отдыхал и ржал в голос, беседуя с коллегой, кто-то выпивал на заднем дворике, оттуда со стороны беседки доносились пьяные разговоры. Пьяных тут вообще было много, и стойкий запах алкоголя висел в воздухе. Варгов здесь было несколько десятков. И еще несколько человек точно находились под землей. В общей сложности около сотни, наверное. Надеюсь, меня никто не рассекретит и мне не придется вот так сейчас вступать в бой. Я хоть и имел хороший боевой опыт в сражениях против группы людей, а все равно не горел желанием вступать немедленно в открытую конфронтацию. Главным образом из-за Лины страшно было ей навредить. Понять бы еще, куда ее укрыть, когда начнется заварушка. Но что отлично, здесь никто не носил маски, и даже шедшие рядом со мной варги тоже подняли маски. Здесь, за бетонной стеной, все друг другу доверяли и не скрывали лица. Отлично, просто прекрасно. Я фиксировала взглядом все лица, а мои линзы-артефакты немедленно отправляли снимки каждого варга инквизитором. Знакомых лиц среди варгов видно не было, и я этому, честно говоря, порадовался. На меня лишь глянули Мелька, и сразу же отвернулись, мигом потеряв интерес. Но пока что все шло хорошо. Шедший передо мной Варк замешкался, открывая дверь. Я чуть в него не врезался. Очень удачно. Как раз в этот момент мимолетного прикосновения успел незаметно выкрасть у него пропуск, которым он открывал дверь в бетонном заборе. Будет замечательно, если у меня получится войти более-менее по-тихому, а не взрывая бетонную стену. В том, что взорвать ее получится, у меня сомнений не было, однако будет хорошо обойтись иными силами, тем самым дав себе дополнительную фору в несколько секунд. «Груз оставляй и вали!» – ленивым голосом протянул Варк, кивая на порог. «Сказано заказчика, напрямую передать!» Сказал я, стараясь придать голосу как можно больше небрежности. Много чести, фыркнул Варг. Оставляй давай, Ивали. Ты че такой? сказано же передать напрямую заказчику. Мне нужно узнать, кто заказчик, и пока не узнаю, я отсюда не уйду. Не стал дожидаться ответа, сам пихнул в сторону Варга, чего имени не знал, и шагнул в дом. «Потому что я был в обличии Хариса, и я знал, что тот, может, грубый, священного трепета перед коллегами не испытывает, и вполне в его духе будет не только грубо отпихнуть, но и рожу набить. Впрочем, это я сделаю попозже, с превеликим удовольствием, но уже в своем обличии». Гроздоставлен! громко объявил я, оглядываясь и быстро считывая с помещения всю информацию. Так, еще куча охранных артефактов, все расположены вдоль стен. А вот потолок не защищен, идиоты. И как раз через него и надо будет вваливаться инквизитором в случае чего. Большая гостиная была ничем не примечательна. Простые бежевые диван, кресло, стеклянный чайный столик, который был завален исчерканными бумагами и заставлен пустыми бутылками и стаканами. В пепельнице тлела сигарета. Лестницы вниз не наблюдалось, и я напрягся. Где вход в подземное хранилище оружия? Взгляд зацепился за камин, который выглядел так, как будто его очень давно не зажигали. На паркете у камина можно было разглядеть едва различимую широкую полосу, как будто оставленную после регулярного одинакового движения у камина, будто там что-то ворочили на одном месте. Или поворачивали, сам камин, например. — Ага, наверняка вход там и находится. Эта информация тоже молниеносно улетела к инквизиторам. — О, Харрисон, наконец-то ты прибыл. Чего завис? — послышался женский голос со стороны коридора. Я мысленно застонал и на миг прикрыл глаза. А когда вновь открыл их, то увидел Карлу Форст. Одетая в черную футболку и брюки, с волосами забранными в хвост, она вальяжно шагала мне навстречу. Вит имела весьма довольный и на сумку в моих руках поглядывала в предвкушении. Чего завис спрашиваю. Кто заказчик- то вашу мать, она или кто другой? А если это проверка? сказано было заказчика напрямую передать, повторил я. Это на самом деле было так. тут я не приврал. А да он слегка не в форме, как ты можешь слышать. Усмехнулась Карла, кивая себе за спину, откуда доносились звуки активных обнимашек с унитазом. «Оставь сумку тут», — она махнула рукой на ковер дивана. «Дальше мы сами разберемся, без лишних свидетелей», — добавила она с какой-то особой приторной сладостью. Я шагнул к ковру, а сам на долю секунды замялся, небрежно ставя сумку. Лина, как мы и договаривались, все это время активно дергалась, изображая истеричное состояние. «И что? Мне вот взять так просто и уйти сейчас, составив ее одну, наедине с этой моей бывшей недодевушкой, от которой можно ожидать чего угодно?» «Доверься мне, я контролирую». Неожиданно услышал я голос отца ментальным посылом в своей голове. Чуть не вздрогнул от неожиданности, едва сдержался, чтобы ничем себя не выдать. «Контролирует он. Ишь! Если ты весь такой контролер, может, сам бы сюда заявился и совсем разобрался?» «Мне нельзя!» Тут же отозвался Калипсо, без пардона читая мои мысли. «Ты сам знаешь, что мне нельзя вмешиваться без крайней на ту нужды в чужие дела, чтобы не допускать разлом мира, в котором я и так знатно покоролесил в свое время. Но я вмешаюсь, если нужда возникнет». «Отец, слышишь там меня?» Если линии сделают больно и плохо, то я за себя не отвечаю. О себе лучше позаботься. Ты в куда больше опасности без. Иди уже. Вся информация инквизиторам направлена. Там отряд уже начинает выдвигаться. Как ты понимаешь, им нужно время, чтобы подойти тихо. Я еще не узнал имя конечного заказчика. Карла может оказаться лишь сообщницей. Лина все прекрасно узнает. Я зафиксировал на ней внимание и узнаю вместе с ней. Уходи. Помни, ты должен уйти тихо, чтобы инквизиторы смогли подобраться незамеченными и застать варгов врасплох. Ну? И машину проверь. И без тебя знаю, что надо проверить. Я мысленно огрызался, а сам уже шагал за порог дома и почти закрыл за собой дверь особняка, как услышал голос человека, закончившего наконец обниматься с унитазом и вышедшего в коридор. Человек, судя по шаркающей походке, звуком шатания по коридору и нетрезвому бормотанию, был сильно пьян. Но даже искаженный алкоголем, голос был прекрасно узнаваем, и у меня от него на ярости упала перед глазами. «Алекс, смотри, какой подарочек нам привезли!» – раздался звонкий голос Карла. Титаническим усилием воли заставил себя закрыть дверь, а не начать немедленно разносить тут все в пух и прах. Какого хрена Чейн находится тут, если, согласно отчетам Инквизитора, он оставался под домашним арестом и не покидал свой дом? Ай, впрочем, неважно. В любом случае, я этих двоих чуть позже урою, тут же устроив им братскую могилку. Не уроешь, а сдашь Инквизитором. Не удержался от ментального замечания Калипса. «Вот сначала урою, а потом сдам все, что от них останется!» Отец не сдержал понимающий смешок.